Глава 29. Жизнь может быть лучше. Когда я был маленьким, в автомобилях никто не пристегивался. Все везде курили. За рулем пили из горлышка. Гоняли на мотороллере Веспа без каски. Помню пилота Формулы-1, Жака Лафита, который вел отцовский Астон Мартин на скорости 270 км в час, чтобы опробовать новую дорогу между Биорицем и Сан-Себастьяном трахались без презервативов. Можно было глазеть на женщину, сколько влезет, заговаривать с ней, пытаться ее соблазнить, даже дотронуться до нее рукой, никому бы и в голову не пришло обвинить тебя в преступных намерениях. Вот в чем самая большая разница между мной и моими родителями. В их времена степень свободы возрастала, в мои год от года уменьшается. Установлено что погоня за мимолетным удовольствием снижает продолжительность жизни писателя. Жак Ваше скончался в 23 года от передозировки опиума. Жан де Тинан в 24 от ревматизма, усугубленного употреблением поддельного алкоголя. Георг Тракль в 27 от передозировки кокаина. рв гебер в 36 от спида. Руженем Е в 36, попав в автокатастрофу на своем Астон-Мартине. Борис Виан в 39, от последствий разгульной жизни, подточившей его сердце. Геом Дюстан в 40, от медикаментозной интоксикации. Ги Дема в 43, от сифилиса. Скотт Фиджеральд в 44, от алкоголизма. Шарль Бадлер в 46, от сифилиса. Альфред де Мюссе в 46 от алкоголизма. Альберт Камю в 46, разбившись в автомобиле Фасель Вега. Джек Кируак в 47 от цирроза печени. Малком Лаури в 47 от передозировки снотворных. Фредерик Берте в 49 от алкоголизма. Жан Лорен в 50 от перитонита, вызванного злоупотреблением эфиром. Ганс Фалада в 53 от передозировки морфина, Поль Жан Туле в 53 от передозировки лауданума. Могу, что ли я, Господи, надеяться, что меня, не обладающего талантом моих учителей, не настигнет преждевременная кончина? С тех пор, как у меня самого появился ребенок, я больше не мечтаю умереть молодым. Около семи вечера ко мне в конуру пришел полицейский, проводивший допрос лицо у него было бледное. «Это что-то невероятное. Я с таким никогда не сталкивался. Вас переводят в тюрьму при Парижской префектуре». Он испустил тяжкий вздох, но все же не столь тяжкие, как я. За последние сутки я уже не раз переходила от отчаяния к напрасному воодушевлению. Страдает нас заставляет не столько само заключение, сколько постоянное крушение надежд. «Как там моя кошка?» — вдруг подумал я. Ведь она сидит одна в квартире и, наверное, умирает с голоду. Мир перевернулся с ног на голову. Похоже, я должен утешать полицейского, который сейчас отправится спать к себе домой. Вас перевезут в полицейском фургоне на остров Сите. Ночь вы проведете в камере, а утром вас отведут к прокурору. Мне очень жаль, но придется снова надеть на вас наручники. Что все это значит? Что нам собираются дать срок? Сам не знаю. Мы переслали ваше дело, в нем ничего нет. Обычно мы не задерживаем надолго тех, кто только употребляет наркотики, но тут... Может, их разозлили эти дорожки на капоте. А может, просто решили устроить показательный процесс и выбрали известного человека. Закон грозит наркоману заключением до года, независимо от того, в чем именно состоит его вина. Курил косяк, нюхал дорожку, глотал колеса или кололся. Даже поэт пал духом, испугавшись сурового наказания. Дилер Бигбедера это серьезно. Он страшно казнится. Это я во всем виноват. Козел я, ты меня прости. Заткнись, при чем тут ты. При том, что я причина падения, которого не хватало в твоей судьбе. И горе тем, кого минует горе. Это твое? Да. Можно вставить в книжку? Бери. Взял. Я уже был не в состоянии различить, что мне причиняет больше всего страданий. Усталость, гнев, клаустрофобия, неудобство, стыд или добавившийся к ним страх. Сам себе оказался уродливой бородатой горгульей с вонючей пастью, с выпученными от ужаса мертвыми глазами, и кто-то колотил и колотил дубиной мне по голове. Подступала ночь, она стала самой длинной в моей жизни. Я думал, что кошмару конец, но он лишь начинался. В ту секунду, как за мной закрылась железная дверь, живот стянуло узлом, я обратился в тень себя прежнего. В раба, в заживо похороненного дикаря, теперь меня, бледного, покорного, онемевшего и отупевшего, со скованными за спиной руками, будут швырять с места на место, как неодушевленный предмет. Торжественно заявляю, в тот вечер люди — которым я ничего плохого не сделал, решили лишить меня человеческого облика, и это им удалось. Они запихнули в свой белый грузовик дитя, они отправили на бойню Агнца.